Глава девятая. Ксин. Я кусала губы, изредка поглядывая на инквизитора. Кажется, он наелся и рычать не собирался. Хотя был деспотичным, как всегда. Только мы доели и упаковали запасы в путь, он погнал меня в сторону ущелья. На севере начинались бесконечные горы, так что лес плавно перетекал в холмы и каменистые плато, которые частенько обрывались на ровном месте. Как и это расщелина, на самом краю которой стоял дуб и, казалось, вот-вот был готов свалиться. Но это только казалось. Судя по всему, он стоит так уже очень давно. Когда мы увидели его сквозь редеющие стволы деревьев, погода резко усугубилась. Солнце уже полностью село за горизонт, Роу взял мою руку, чтобы не упало. Небо затянуло темно-серыми тучами, ветер разгулялся не на шутку. И я даже покосилась на сапфировое кольцо. Оно было на цепочке, как всегда, скрыто от посторонних глаз под рубахой инквизитора. Странно, поймала себя на мысль, что его прозвище, тень его величества, самый опасный и жестокий палач королевства, отошли на задний план. Несомненно, он таким и был. Изгубил немало ведьмовских душ. Может быть, и мою погубит. А я почему-то забыла, кто он. он создал для меня такую атмосферу будто бы все хорошо и я важная персона для него а на самом деле он вел меня на верную смерть заманивал как хитрый зверь в свой капкан тебе все же стоило найти себе одежду ополчился он когда ветер поднял подол накидки ты вся дрожишь зуб на зуб не попадает ах его это раздражало кажется начинается гроза занервничала я только этого не хватало Мы ведь так близко у цели. Стоило произнести это, и в долине верхушками гор разнёсся раскатистый гром. Вскоре уже ближе блеснула молния, а за ней новый грохот. Верховный выругался. Мы дошли до дуба и полило как из ведра. Он выругался еще хуже, и на этот раз я была с ним солидарна. О, нет! взволнованно вскрикнула, пройдясь вдоль обрыва. Здесь нет канатного моста. Сам глянь. Он был точно здесь, в моем сне, прямо возле этого валуна. Вокруг валуна действительно были обмотаны огрызки каната. А до дна ущелья так же далеко, как я помнила. И не видать никакой цветочной поляны из густого тумана. «Нам надо как-то попасть на ту сторону», — проговорила я угрюмо, перебирая варианты решения проблемы. «И что? Ничегошеньки не пришло в голову. Тот край настолько далеко, что его только... Ну, нет. Нам надо вниз». заявил роу на полном серьезе внимательно осматривая край скалы даже подошел так близко что у меня заколотилось сердце если бы я сильно жалела что осталась и спасла его то это был как раз второй легкий шанс избавиться от него но конечно я бы не посмела у меня есть его слово и этого пока достаточно так стоп а что это он только что сказал какой еще низ возмутилась я не на шутку запаниковав ты спятил «На дно этой бездны?» «И спрашивается, зачем?» «Чтобы обнюхаться каких-то наркотических цветов и...» «И...» «Ни за что. Нам туда!» Уверенно показала пальцем вперед. В моем сне акцент был на том, что я очень хотела попасть туда, но никак не могла, ведь веревка оборвалась. А я хотела спуститься, чтобы дотянуться до каната с другого края, вот и все. Он смотрел на меня с подозрением, изучал, щурился, кусал щеки. И в итоге выдал. Вниз. «Что?» Мой ор перебил новый раскат грома, и на этот раз так близко, что я завизжала от испуга. Ароу просто прошел мимо меня, захватил в кулак капюшон от моего плаща и потащил в дупло. То самое, которое у корней гигантского дуба. «Зачем вниз?» «Все не унималась я. Это бессмысленно, неразумно, полнейший бред. Я страшно боюсь высоты». Последняя заныло. «Сейчас в любом случае мы никуда не пойдем. Молния скоро будет здесь», — успокоил Верховный, насильно втягивая меня внутрь дерева. «Да, место прилично для одного маленького медведя, а вот для огромного мужчины и маленькой девушки — тесновато». Роу улегся на сухое сено, опёршись о стенку. А вот мне деваться уже было некуда. Он буквально усадил меня себе на колени, игнорируя полнейшее негодование. Это он умел мастерски. Ты разве не слышал, что молния бьет в деревья? Все ворчала я, действительно стуча зубами от холода. Слышал, что она бьет в самое высокое место. Этот дуб огромный, но рядом стоят несколько кленов намного выше. Больше шансов, что она ударит в них, но еще больше шансов, что мы с тобой простудимся под ледяным дождем, если срочно не согреемся. Будешь спорить дальше, или все же наконец начнешь меня слушаться, как и обещала. Я на этот вопрос могла лишь сложить руки на груди и деловито задрать нос, тоже мне умник. Что ты делаешь? Не удержалась и с любопытством спросила, когда он начал снимать с себя цепочку. А может быть, и с надеждой? Опять хочешь, чтобы я поколдовала? О, нет, протянул Роурен со смешком, будто мое предположение было невероятно забавным. Тогда молния точно у нас ударит. А еще ты призовешь ураган, и от дуба останутся одни щепки. «Слушай, это было всего один раз. Во второй, когда надо было тебя спасать, у меня было все под контролем», — заверила я, а сама прикусила губу, вспоминая, как сразу после исцеления магия опять сорвалась с цепи. Закружила вихрем по поляне и раскидала несколько бездыханных тел. Если бы я не стащила вовремя кольцо, вероятно, Роу проснулся бы в кратере. Если бы вообще проснулся. Но этого ему знать, конечно, не нужно. И зачем тогда ты его достаешь? Он посмотрел на меня серьезно и строго. Прямо как тогда, при обращении. До мурашек. Словно вот-вот снова собирался меня шокировать. И так и сделал. А вот зачем. Произнес инквизитор и надел кольцо на мизинец. на котором имелся маленький шрам. Догадка поражала своим безумием, и все же. Верховный инквизитор Мориуса начал колдовать. Воздух вокруг нас сгустился, потеплел, из кольца вырвался ветерок, но не такой беспощадный, как у меня, а плавный, щадящий и, главное, тёплый. Как будто мы сидели у костра в жаркую ночь, и одежда от этого моментально сохла. «Как?» — я была поражена. «Даже челюсть не сразу подобрала. Но ты ведь... Ох, небеса и земли! Это ведь совсем нечестно, Роу! Да ты сам ведьмак!» И он мог запросто контролировать силу кольца. Как только наша одежда была сухой, ветерок маленьким вьюном вернулся к синему камню и испарился. «Зачем я вообще тебе сдалась?» Поражённо задала очередной вопрос, так как на те он отвечать не торопился. «А вот зачем», — повторил он, резко снял кольцо и зашипел. Кожа на пальце буквально обуглилась, почернела, оставляя ожог в виде кольца. Очевидно, долго он носить его не мог. Я ухнула и взяла его руку, думая, что можно сделать. Пожалуй, только охладить. Оторвав от своего и так видавшего вида платья ленточку, я высунула руку из дупла, подождала, пока ткань намокнет, и быстро соорудила мужчине повязку. Он лишь хмыкнул, пристально следя за моей реакцией. «Это не поможет. Жжет, как в чистилище». «Значит, ты все-таки не ведьмак?» — уточнила я, опять нервно кусая губы. «Хотя погоди. Раз можешь обращаться, когда тебе вздумается, значит, какая-то сила в тебе все же есть». Он смотрел тем своим инквизиторским взглядом, испытывал меня, изучал, но не кололся. «Тебе не кажется, что я в любом случае уже слишком много знаю?» — воскликнула я. «У меня нет иллюзий насчет того, что ты со мной сделаешь в конце нашего, так сказать, путешествия». «Почему ты тогда не сбежала?» — спросил он в упор. Да еще и придвинул ближе, положив руки на талию. Я застыла, поняв, что поза стала совершенно невыносимая. Мои колени уже врезались в стенку дуба, о которую Роу опирался. Агатская накидка распахнулась слишком сильно. И горячие ладони обжигали кожу талии. Кажется, так же сильно, как это кольцо. Только больно не было. Жарко, но не больно. Знала, что ты дашь мне слово, ответила на вопрос, хоть и не сразу. А пока отвечала, отшвырнула его руки и запахнулась так, что ткань даже на нос налезла. Он опять хмыкнул: Ты не могла этого знать. Ну, как оказалось, я много чего не могла знать. Даже в голову не приходило. Так что, ваше темнейшество, вы на досуге колдуете? А теперь он улыбнулся по-настоящему. Как-то совершенно беззлобно, как мне еще видеть не доводилось. Отвел взгляд, покачал головой и посерьезнел. Ты ведь понимаешь, что все, кто знал об этом, сейчас мертвы. Казалось бы, жуткие слова, но в глазах почему-то ни капли жести. А может быть. Просто мне после всего пережитого и увиденного стало уже все равно. Нет, жить, конечно, хотелось. Но сейчас я предпочитала просто не думать о плохом. Этот мужчина мог очень удивить меня. Показать что-то захватывающее, чего в моей жизни никогда не было. И, наверное, это подкупало. Ты слышала легенду трех ведьм? Удивил вопросом. То ли менял тему, то ли собирался продолжать. Я кивнула. Кто же ее не слышал? Я рассказываю ее сестрам перед сном. Это история нашего королевства. Верно. Только то, чему в школах учат детей, неправда. Искаженная история. Версия королевской семьи, так сказать. Настоящую знают только ведьмы. И ты? Спросила, вздёрнув бровь. И я. Рассказать? Вопрос с вызовом, с подвохом. Мол, я тебе расскажу, а ты мне что? Ну, я опять кивнула. а он потянулся к моей накидке, забрался под нее руками и начал водить пальцами вдоль талии. «Эй!» Никто не знает, откуда появились первые ведьмы на Мориусе. Начал сразу говорить этот хитрец, игнорируя мой протест, и смотрел задумчиво сквозь меня, словно уже с головой погрузился в историю. Вот только руки вытворяли непозволительные вещи, касаясь слишком развязно. их было трое сестер шаида мирона и софира говорят они были обычными старухами одна даже болела и собиралась умирать но сестры повели ее в горы веря в существование целебного источника как бы там ни было но старухи вселения так и не вернулись а вот молодые очень красивые и обладающие невиданной магической силой ведьмы появились Они быстро поняли, что могут многое, и решили использовать свою силу с умом. Младшая из сестёр Софира влюбила в себя главного командора королевской армии, и он забрал всех сестер в свое поместье в столице. Я кивнула. Средняя околдовала министра, а старшая — короля. К чему это, Роу? Ох ты нетерпеливая. Он недовольно цокнул языком, ущипнув меня под накидкой за бок. Я подпрыгнула на нём, и хватка стала намного сильнее. Ладони обхватили талию, ужали обратно в мужские бедра, Даже сильнее, чем следовало бы. Ведь мы и так были слишком... близко. «Хорошо, продолжай», — попросила я, когда он все смотрел и смотрел, словно голодный волк. Дождь барабанил по дереву, гром грохотал где-то неподалеку, Но голос Роу казался гипнотическим, невероятно умиротворяющим. Двое мужчин были влюблены в ведьм без памяти, потому что их сердца не были заняты. Но королю с детства была обещана дочь советника, и его сердце принадлежало ей, что, впрочем, не остановило старшую ведьму. Ведь она хотела власти. Стать королевой и сделать короля марионеткой было ее целью. А он оказался не так безволен, как она думала. В постель к себе пригласил, но замуж не позвал. Тогда ведьма рискнула и решила открыть ему все карты. Шаида показала, что обладает силой, и пообещала показать королю источник, если только он возьмет ее в жены. А он мгновенно раскусил план коварной женщины и понял, что разделить с ней трон означает попрощаться с короной. Он собирался казнить ее, Но ведьме все же удалось его переубедить. Казнь сменилась изгнанием. В Нахате. Самый бедный, нелюдимый и жестокий край. Сюда сослали всех троих, запретив видеться с мужьями. Сёстры жили в небольшом замке под стражей, которая ежедневно отсылала отчет его величеству о деяниях ведьм. Здесь женщины родили и вырастили своих детей. И были еще дети, от стражей, которые их стерегли. Много детей за долгие годы изгнания. И всех их, особенно бастарда короля, скорее всего, убил бы принц, законный наследник престола, который вырос и вник в тонкости дворцовых игр, если бы те слова ведьмы не засели в голове правителя. Он захотел отыскать источника, получить магию. Ведьма согласилась показать ему. При условии, что он позволит ей... Ее сестрам и их детям жить, где им захочется. Не как пленные, а как мирные люди. Король пошел на эту сделку. Но когда Шаида повела его к Источнику, они не вернулись. «Погибли?» — спросила я, выныривая из некого транса, когда Роу сделал паузу. «Вероятно». Он кивнул и стал говорить еще тише. Так тихо, что мне приходилось смотреть на его губы, чтобы улавливать слова. Принц стал королем, и первым делом приказал истребить всех ведьм, которые к тому времени разбежались по всем уголкам Мориуса и уже завели свои семьи. Колдовство с тех пор стало чем-то зловещим, губительным, непростительным. Оно стало клеймом. И все, кто им обладал, оказались мишенью. Дочери и сыновья ведьм прятались. У девочек магия проявлялась сильнее. Мальчики же часто рождались без дара. Потому о ведьмаках известно мало. Ведьма — вот бич всего человечества. Все лучшее женщинам», — горько хмыкнула, И пухлые губы Роу изогнулись в соблазнительной улыбке. «Нет, не соблазнительный, Всего лишь насмешливой, как и всегда». Ведьмы пострадали больше всего. Их легче было найти. Самая красивая девушка на селе — точно ведьма. Эти губы даже не собирались прекращать меня дразнить. «Но это же чушь!» — возмутилась я. «Разве можно отбирать по такому принципу? Вот взять наше село. Там полно красивых девиц». Инквизитор несогласно мотнул головой и опять цокнул. «Нет, вообще-то. Я рассмотрел нескольких той ночью». Я с уверенностью могу сказать, что ты там точно единственная ведьма». Только он так мог. Вроде бы и комплимент сделал, а опять обозвал самым поганым словом. «Этот мужчина — ночной кошмар». «Продолжай», — в который раз попросила я, попробовав хоть капельку отодвинуться. Но это только раздракусило его, и Роу рванул меня на себя так, что мне пришлось упереться руками в его грудь, чтобы не распластаться на мужском теле полностью. Безобразие, конечно, но только после этого он продолжил, опять скатившись до шепота. Средняя из трёх сестер была в ярости от приказа нового короля. Сжигать всех ведьм живьем хуже смерти не придумать. Именно Мирона наложила проклятие на королевство. Она собрала всю силу, что была в ней, чтобы обречь служителей короля на страшные муки, превращая их в монстров каждую ночь. Она была переполнена ненавистью, а ее силы оказались настолько неподконтрольно, что проклятие исполнилось не так, как она хотела. Не только служители короля стали обращаться каждую ночь, но и все остальные мужчины Мориуса. Все. Даже дети ведьм. Мирона погибла в ту же ночь. Магия осушила ее. Осталась последняя из сестёр — Сафира. То, как он посмотрел на меня, упомянув это имя, заставило напрячься. Мое второе имя — Сапфир. Сорвалось с губ. Мама сказала, что это наше родовое имя. Его передают из поколения в поколение старшим детям в семье. Роу медленно кивнул. Ты на верном пути. Сапфира была другой. Власть ее не волновала. Она искренне любила своего первого мужа. и чахло от разлуки с ним. Но более того, от него у Софиры родилось двое сыновей-близнецов. И её дети страдали от проклятия. Она пожертвовала собой ради них. Следуя примеру сестры, ведьма ушла в горы, собрала всю свою магию и загадала желание, чтобы проклятие с мужчин спало. Жаль, и оно не сбылось так, как ей хотелось. Не каждую ночь, но один раз в году мужчины Мориуса все же обращаются в Дракусов. В день смерти Сафиры. И в ту ночь всем ее потомкам приснился сон о том, как на ее могиле распустился цветок. Такой же сон, как и тебе.